контрастирующие вопли «Жми, Борис!». А те провоцировали новые вариации оригинальной темы, пока не начинало казаться, что на одну из половинок главного корта выпустили миллион попугаев Ара, вознамерившихся переорать 4 миллиона отборных кукабарра и какаду, которых ужасным образом насилуют на другой его половинке. Хихикающие, Громко болтающие, непристойные хулиганы из центральных графств, несущие ответственность за этот отвратительный варварский вой, сильно ошибаются, и если воображают, что А. Эротаманские взвизги или пятикантропские взрёвы умственно отсталых болельщиков Эдберга либо Беккера хоть в какой-то мере укрепили силы первого, из названных мной теннисистов, или подорвали таковые второго. Либо что, б, зрители всего мира постараются отделить это горластое варварство от физически менее вредоносного, но заслуживающего большее количество публичных проклятий буйства, которым английские футбольные болельщики прославились на всю Европу. Нет. И орущие теннисные болельщики также, вне всяких сомнений, навлекли на себя самодовольные порицания, столь оскорбительные и губительные для нашей репутации за рубежом. Существует такой причудливый факт. Чем шире распространяется и принимается какой-либо клише, тем меньше истина лежит в его основе. Первейшее доказательство справедливости этого утверждения дает закоренелая старая ложь насчет того, что в основе любого клише лежит истина. Мне представляется, что всякое клише есть попытка создать истину, всего лишь настаивая на том, что она истина. Точно так же, услышав в баре пьянчушку, который похваляется своими донжуанскими подвигами, вы понимаете, что хвостовство его свидетельствует лишь о множестве поражений, кое потерпел он в постели. Возьмите, к примеру, разного рода относящиеся к британцам клише. «Британцы — люди терпимые». И что? Да существует ли еще хоть одна демократическая страна, способная похвастаться столь смехотворной и жалкой историей нетерпимости. Начните с заключений и сожжений еретиков, ведьм и браконьеров и закончите Цензурой в литературе и на телевидении. Начните с Сент-Олбана и закончите Уальдом, Джойсом и Лоуренсом. Думаю, мы можем с гордостью предъявить мрачный каталог непомерных фанатических репрессий, ничем не уступающий тому, чего достигли по этой части прочие народы мира. А достохвальная любовь британцев к природе? Многого ли стоят зеленые пояса наших городов на нашей же поливаемой кислотными дождями помойки Европы? Где теперь наши живые изгороди? где сочный цвет и заливные луга, приводившие в такой раж поэтов, людей, разглагольствующих о великом британском завтраке, удивит, возможно, известие о том, что бекон, яйца на тостах и чай веками употреблялись и в других странах. Причем потребителям этих яств даже в голову не приходило, что они набивают животы великим датским завтраком или великим Руандийским завтраком или Великим Новозеландским завтраком. И если нашу историю медвежьей травли, работающих в шахтах лошадей, и выбрасываемых после Рождества на улицу щенков...